Олесь Бузина. Ангел Тарас Шевченко. Глава 10. Поддельный Кобзарь. Был человек весьма малограмотный, невежественный, не подозревавший о существовании знаков п р е п и н а н и я Газета «Киев», 1914 год. Не успел Тарас отойти в мир иной, как из него тут же стали набивать пропагандистское чучело. Труп потрошили варварски, заменяя плоть тырсой. Шевченкофилы не сдерживали себя ни нормами морали, ни требованиями истины. Усатая пугало с насупленными бровями к а з а л а с ь им самым подходящим портретом великого Кобзаря. 10 мая 1861 года немногочисленные поклонники Тараса доставили его прах в запаянном гробу из Петербурга в Канев и похоронили там, где он находится до сих пор. А уже в июле местные власти зафиксировали на могиле загадочное природное явление, ряженого в малороссийский народный костюм артиста по прозвищу Грыцко. Что это и откуда оно взялось, поначалу никто не понимал. Самые дремучие исканевских обывателей даже приняли лицедея за пришельца с того света, некоего крестьянина, воскресшего после 16 лет смерти. Но так как явление много и охотно пило, заговаривало с прохожими и, что самое главное, зазывало их причаститься горелкой, то страхи мигом улетучились. Вместо них прямо у надгробного креста начались безудержные языческие игрища. 15 июля на имя киевского губернатора и с Канева полетел встревоженный рапорт. По воскресным и праздничным дням, когда люди свободны от работ, на могиле Шевченко можно видеть всегда большое стечение народа, и в особенности девок и парней. Здесь они по целым ночам, пьянствуя и бесчинствуя, слушают рассказы г р ы т ь к а О чем же вещал публике таинственный проповедник? О грядущем кровопролитии. Как явствует из письма заседателя Каневской полиции Владислава Монастерского, Грицко убеждал своих товарищей по ночным попойкам, будто бы в могилу вложено не тело Шевченки, а ножи, которые присланы для произведения резни и получения таким образом простому народу полной свободы. А вот это уже было сознательным обманом неграмотных мужиков. Кому как не г р и ц к у было знать, что на самом деле находилось в гробу. Ведь под маскарадной одеждой человека из народа скрывался старый собутыльник Тараса по Петербургу, художник Григорий ч и с т а х о в с к и й Уездные власти мигом установили личность этого идеологического маньяка с внешностью слегка облагороженного неандертальца, над бровными дугами-козырьком, массивной нижней челюстью и огромным лягушачьим ртом, куда, казалось, может въехать целый воз вареников. С прибытием в Канев тело покойного малороссийского поэта Шевченко, гласит вышеупомянутый рапорт, прибыли сюда несколько лиц, как можно полагать, приверженцев малороссийской национальности. Но после погребения они, пробыв некоторое время в Каневе, уехали отсюда. Один же из них, Григорий ч и с т а х о в с к и й остается в Каневе. Образом жизни своей и поступками ч и с т а х о в с к и й обращает на себя внимание, как человек подозрительный, Он в постоянных беседах с простолюдинами, происходящими большей частью на могиле Шевченко, рассеивает между ними слухи, будто Тарас Шевченко не умер, но живет, и, проникнутый мыслью малороссийской пропаганды, не перестает думать о дорогой ему Малороссии и со временем даст знак к действиям. Примечание. Тарас Григорович Шевченко в документах и материалах. Киев. 1950 риг. Сторинка 269. Но распространяя эти слухи, Грицко не забывал и о собственных шкурных интересах. Тут же, не отходя от кассы, то есть от могилы, он впаривал доверчивым слушателям трехкопеечные брошюрки, составленные из тех отрывков поэмы Гайдамаки, где всего более говорится о кровопролитиях бывших в Украине. Примечание. Там же страница 270. Ситуация складывалась одновременно страшная, омерзительная и комическая. Документы из фонда киевского генерал-губернаторства, хранящиеся в Центральном государственном историческом архиве Украины, позволяют до определенной степени ее реконструировать. Грыцко выдавал себя за внука то ли гонты, то ли железняка. При встрече с очередным хреборобом он приветствовал его словами «Здравствуй, Гайдамако!», а «Народ» преимущественно пьяный и беспутный, интерпретировал его речи по-своему. К примеру, задержанный полицией местный алкоголик Голобурда, поведение неодобрительного, поведал, что во время похорон Тараса Шевченко он был в городе Каневе. И тогда там всем людям было приказано молиться Богу за Тараса, что хотя Шевченко помер, но слава его будет на всю Украину, и что крестьяне будут дворянами. Говорилось ли еще что-то, Голобурда не помнил, потому что, по его словам, тогда был пьян. Примечание. Рапорт начальника Каневской уездной полиции Котлярова к и е в с к о м у губернатору об аресте крестьянина Голобурды от 5 августа 1861 года. Особенно р ь я н о Честаховский и его компания пытались вбить в головы массам идею, что освобождением из крепостной зависимости они обязаны не царю, А Шевченко, дело ведь происходило в том самом году, когда отменили крепостное право, попиарить малоизвестного пока пророка на фоне раскрученного Александра II, казалось проходимцам очень удачной идеей. А пиарить надо было, ведь подавляющее большинство украинцев даже не догадывалось о существовании батька Тараса, хоть живого, хоть мертвого, тем более о его роли в мировой истории. Во время следования гроба с телом поэта из Петербурга в Канев народ вообще ничего не понимал. В Киеве шевченкоманы были вынуждены даже объяснять любопытствующим, что покойный был мужик, но чин на нем генеральский. Примечание. Протоиерей Петр Лебединцев. Тарас Григорьевич Шевченко. Некоторые дополнения и поправки к его биографии. Журнал «Киевская старина», 1882 год. Номер 9. Вот так со лжи и начинался культ великого Кобзаря. На ней он и держится до сих пор, как на костылях. Выбей их, и бронзовая громадина рухнет. Только осколки полетят с пьедестала. Страшной тайной считается, что Тарас умер от пьянства. Нет, только от самодержавия, гласит официальная версия. Как будто самодержавие заставляло его пить. Но причина смерти поэта Забулдыги не составляла тайны для его современников, лично знавших его. Мы помним отзыв генерала Дубельта. «Спился и умер», – констатировал он. «Смерть его была скоропостижна», – вторил ему друг Тараса Костомаров. Уже несколько месяцев страдал он водянкою. Не без основания говорили врачи, что болезнь эту нажил он от неумеренного употребления горячих напитков, особенно рома, который он очень любил. И так Тарас сгинул как настоящий пират. Помните у Стивенсона? Помню, как набрасывались на меня в суде взбешенные члены Союза писателей, требуя кар и земных, и небесных, за то, что я поднял покров над этим псевдосекретом. Как смел Бузина даже прикоснуться к запретной теме? Ату его! Но вот, вскоре после газетного варианта моего вурдалака, вышла книга профессионального медика Петра Коваленко «Сердце мое труднее, е щ в тебе болыть» «Захворивание и смерть Тараса Григоровича Шевченко с точки зору с у ч а с н о й медицины». И там читаем. Неабияким чинником у захворюванні поета був алкоголізм, який призвів до цирозу печінки. Не хотілося б торкатися цього делікатного питання, але обійти його неможливо. Тараса Григоровича оточувало багато друзів, які вважали за честь бути поруч з відомим поетом і художником. А там, де чудове товариство, там і пригощання. За таких с п о к у с л и в и х обставин м о л о д и й Шевченко поступово і непомітно міг прихилятися до чарки. На жаль, ця пристрасть стала д о д а т к о в и м лихом для з д о р о в я п о е т а яка паралельно з цим призводила до руйнування печінки та всього організму. Токсический цирроз печени привел к отравлению к р о в і с е р ц е прокачивая этот а л к о г о л ь н и й коктейль, разрушалась так же, как а в т о м о б и л ь н и й мотор в который вместо качественного бензина ведрами заливают низкопробный мазут. Как говорил беспутному б и л и Бонсу доктор Ливси из «Острова сокровищ», «Помните, слово «ром» и слово «смерть» для вас означают одно и то же». В придачу к алкоголизму доктор Коваленко перечисляет целый букет душевных хвороб поэта – неврастению, бессонницу, истощение центральной нервной системы, Но он ничего не говорит о шевченковской гонореи, лечение которой тогдашними примитивными методами тоже способствовало ц и р о з у и неумеренном питании, а, говоря без обеняков, обжорстве. Играя в барском кругу роль добровольного шута, Шевченко одерживал сомнительные светские победы, расплачиваясь за них здоровьем. Дочь коменданта Новопетровской крепости Наталья Ускова вспоминала, Однажды было решено сделать пельмени – любимое блюдо поэта. Так он заспорил, уверяя дам, что съест их целую сотню. Барыни сговорились между собой, изготовили пельмени по возможности покрупнее. И, чтобы затруднить е д а к у выиграть пари, несколько из них начинили одной горчицей или одним перцем. Но Шевченко, к удивлению многолюдного участвовавшего в завтраке общества, не поморщившись, один за другим уничтожил целое блюдо. Не меньший секрет – малообразованность гения. По этой причине рукописи его стараются никому не показывать, дабы никто не догадался, что произведение «Народного самородка» – плод технической доработки многочисленных редакторов. Нынешние издания текстов Шевченко сильно отличаются от того, как написал их автор. Фактически всем известный со школы Кабзар – «подделка», начиная с названия на обложке. Тарас Григорьевич пользовался, насколько умел, не современным украинским правописанием, а дореволюционным общерусским, с ятями и твердыми знаками. Уже в начале 20 века его мифологизаторам казалось, что он недостаточно украинец, и его тоже нужно посмертно украинизировать, выдавливая из него малороссийский дух. Выдавливать начали прямо с названия самой знаменитой книги поэта – Как бы кому не хотелось, но у Тараса нет книжки «Кабзар». Он всегда писал «Кабзарь» с мягким знаком в конце. Так же эти сборники и выходили, достаточно посмотреть на прижизненные издания 1840-1860 и 1860 годов, но национально-сверхсознательным р е д а к т о р о м это показалось русизмом, и мягкий знак из названия вырезали. А заодно подправили почти все стихотворения, начиная с хрестоматийного «Думы мои». В современных изданиях читаем «На, що стали на п а п е р і сумными рядами». А вот как было в прижизненном к о б з а р е «На, що стали на папирі сумными рядами». «Світ, батьця, широкий, та нема де прихилитця», – писал Шевченко. Теперь эти слова из Катерины – переправлены. Свит, бачся, широкий, та нема да прихылытысь. И таких примеров десятки. Шевченко писал, как произносил «бровы нята», а нам подсовывают «бровы нята». У него везде «царь», а в современных изданиях почему-то «цар». По сути, до ныне в Украине издеваются над авторской волей Тараса и элементарными принципами текстологии. Фальсификаторов хватали за руку, едва только начал складываться провинциально дикий культ Кобзаря. Уже в 1909 году в иллюстрированном приложении к петербургской газете «Новое время» номер от 17 октября 1909 года появилась статья «Поддельный Кобзарь». Ее автор, основываясь на только что вышедшей в Екатеринославе книге известного историка Д. Эварницкого, После революции он стал подписываться Д. Яворницким. Материалы к биографии Тараса Григорьевича Шевченко сравнил настоящую автобиографию поэта и ее отредактированный вариант, который довел до ума Кулиш. Собственноручную биографию Тараса газета называла малограмотным и самодовольным рассказом. Что же касается окончательного продукта, то ее вывод был однозначным. К сожалению, из документов брошюры господина Эворницкого видно, что автобиография Шевченко подложная. Но кто же у нас читает документы? Большие дети предпочитают сказки, особенно когда они привыкли к обману и не хотят признавать, что их надули. Подложная биография Тараса до сих пор гуляет по Украине, начиная с первых классов школы и заканчивая академическими институтами. Чучело Тараса по-прежнему начиняют суррогатами буйного воображения, отрицая факты. А факты гласят, ни разу ни в одном произведении он не назвал себя украинцем и даже не употребил такого слова в отношении других людей. Тем же, кто делает из него «батька нации», будет любопытно узнать, что подразумевал поэт под «Украиной». Удивительно, но даже Волынь и Подолию, не говоря уже о «галичине», Шевченко к Украине не относил. Вот вам доказательства из той же повести «Прогулка с удовольствием и не без морали», собственные шевченковские слова, против которых, как говорится, не попрешь. Бедная, малосильная Волынь и Подолия, она охраняла своих распинателей в неприступных замках и роскошных палатах, а моя прекрасная, могучая, вольнолюбивая Украина – туго начиняла своим вольным и вражьим трупам неисчислимые огромные курганы. Для Шевченко Украина – это его малая родина, пограничная полоса Руси со степями Крымского ханства. Его родное село как раз находилось в тех местах. Другого значения этого слова он не знает. Оно попросту еще не сложилось. Национальная идея, притязание на мифическую Украину от Карпат аж по Кавказ – п л о т куда более поздней эпохи. Ее придумает Николай Михновский уже в 20 веке. Тарасу просто навяжут это понимание задним числом. В очередной раз соврут. Сам же Шевченко не был и не мог быть националистом. Чувство местного патриотизма действительно было ему свойственно. Но по убеждениям он оставался пансловистом. Доказательством чему? После словия к гайдамакам. Нехай житом пшеницею, як золотом покрыто, неразмежованною останется ь на вики от моря и до моря с л о в я н с к а я земля. Неудобной правдой остается и зависть великого Кобзаря к собратьям по Перу. Расчищая для себя место в тесной мазанке украинской литературы, конкурентов он не жалел. Черновик Шевченковского предисловия к неосуществленному изданию его стихотворений 1847 года занимает от силы страничку, а разделаться на этом клочке бумаги – воистину краткость сестра таланта. Он сумел со всеми – и с мертвыми, и с живыми, разве что нерожденные уцелели. Гоголь, Гоголь, по мнению нашего критикана, вырез в Нижине, а не в Малороссии, и свого е языка не зная. Примечание. Цитата по л и т е р а т у р н о н а у к о в ы й висник «Ричник д е в том, 3 6 Львив, 1906-й, Рик. Котляревский, его Энеида, конечно, хороша, а все-таки смеховына на московский ш т а л т Квитка Основьяненко ему тоже достается на орехи, а заодно и Гулаку Артемовскому, чудно устроившемуся на государственной службе в Харьковском университете в то время, как сам Шевченко ищет себе место в Киевском. покойний основ’яненко не прислухався до языка, бо може його не чув у, у к о л и с ц і од матері, а Гула Картемовський хоть і чув та забув, бо в паи н постригся. Тогда мо ж е хоть сковорода этот мог стать, ас, ным, б ы стать у в е р я е т Тарас великим і народним как шотландец Роберт Бернс, Ну і його збила сплыву латинь, а потім московщина А больше в малороссийской изящной словесности на тот момент и не было никого, если не считать самого Тараса, и национального и народного, правда не очень образованного, да и вообще не всегда дружившего со здравым смыслом. в Зять хотя бы его позднее часто цитируемое апологетами с т и х о т в о р е н и е ю р о д и в ы й то самое, где он ждет нового Вашингтона. Колы м ы д е ж д ы м о с я Вашингтона с новым и праным законом, Дался же ему этот Вашингтон, и почему-то раз так уверен, что закон его непременно праведный. В конце 1857 года, когда Шевченко написал эти строки, в Соединенных Штатах, тогда они назывались официально Североамериканскими Соединенными Штатами, как и в Российской империи, царит крепостной строй – рабство. «На плантациях вкалывают чернокожие крепостные, посвистывает бич надсмотрщика». И отменят этот порядок только в 1863 году, на два года позже, чем в России крепостничество. Только просвещенные передовые американцы отнюдь не предадутся всеобщему ликованию. И еще целых два года в Америке, на родине того самого Вашингтона, кстати, плантатора и рабовладельца, будет продолжаться гражданская война между сторонниками и противниками американского крепостничества. Самая кровопролитная бойня в истории США – в результате которой они потеряют солдат больше, чем во Второй мировой. А какие чудесные мысли высказывали некоторые американские идеалисты в этот период? Скажем, вице-президент, отколовшийся от севера Южной конфедерации, господин с т и в ф е н с изысканно высказался однажды в пользу естественных прав чернокожих. В основу нового союзного правительства положена та великая истина, что негры не равны белым, что рабство... является естественным, нормальным состоянием негров. Организованное нами правительство есть первое в истории мира, которое основано на этой великой физической, философской и нравственной истине. Вот какая ерунда получается с новым Вашингтоном. Оказывается, борец с крепостничеством, сам того не подозревая, ожидал из-за океана всего лишь импортную разновидность крепостника. Много способствовало созданию мифа о Тарасе, Опять спасибо советской власти. Кино. Тут уж националистов не за что хвалить. Ничего стоящего после обретения независимости о Шевченко они не сняли. Даже вспомнить нечего. А вот проклятые большевики над созданием образа страдальца и народолюбца потрудились на славу. Недаром ежегодно в мартовские дни крутят по телевизору все те же «Сон» и «Тарас Шевченко» с маркой й м a d e in USSR». А ведь получилось у них это не сразу. Много пришлось материала испортить. Начинали-то практически с нуля, ведь до Великой Октябрьской революции монументов Тарасу Григорьевичу не ставили и фильмов о нем не снимали. А киевский священник Алабовский 20 января 1914 года даже требовал у министра внутренних дел принять меры, против предполагавшейся закладки памятника, как он выразился, религиозному и политическому анархисту ш е в ч е н к о в с ё изменил 1917 год. За душу Шевченко теперь соперничали две породы бесов – украинские националисты и интернационалисты-большевики, но последние были технически более продвинутыми. Если туповатые провинциалы-петлюровцы просто заунывно распевали песни на слова своего кумира и в промежутках между боями вдохновлялись чтением гайдамаков, то смышленые столичные красные черти сразу же оценили возможности, которые дарует их пропаганде изобретение братьев Люмьер. Как сказал Ленин, из всех искусств для нас важнейшее кино. Примечание Примечательно, как вспоминает в своих мемуарах именно эту поэму командир Петлюровского полка черных запорожцев, полковник Петро Дяченко. Воюя в 1919 году в местах, где происходило действие гайдамаков, он тут же погружается в приятные литературные аллюзии. Затрымалось у сели Вильшана ночуваты, с цикавистью р а з г л я д а л и козаки цей с т о р и ч н о й мисце. Образы Яремы и Красуни Тетаривны вставали в памяти. Последовательно воплощая этот принцип в жизнь, большевики, несмотря на гражданскую войну и разруху, попытались создать адаптированную для масс кинобиографию автора Гайдамаков. В зрительный зал с экрана соскочил первый, не имеющий ничего общего с реальностью фантом Кобзаря. А дальше пошло-поехало. И все же поначалу дело с киноверсиями Шевченкианы не ладилось. В марте 1919 года всеукраинский кинокомитет попытался провести конкурс на написание сценария о Шевченко. Желающие тут же нашлись и уже в мае в Киеве начали снимать короткометражку «Красный Кобзарь». Но тут пришли д е н и к и н ц ы и раскрашивание Тараса в пролетарский цвет временно прекратилось. Материалы ленты исчезли и не найдены до сих пор. В 1922 году, разбив всех врагов от тайги до британских морей, победившие сторонники Ленина и Троцкого попытались снять, как тогда говорили, уже полнометражную фильму про кумира всех голодранцев. Называться она должна была «Жизнь Тараса Шевченко». Но то ли не хватило пленки, то ли идей, а технологический процесс опять замер на полдороги. Первому довести работу до конца удалось исконно русскому человеку Петру Красавчикову, трудившемуся под псевдонимом Чардынин. Это была совершенно беспринципная творческая личность, хватавшаяся за любой заказ, лишь бы платили. До революции он успешно снял пиковую даму по Пушкину, душераздирающий триллер Крейцерова с а н а т а по Толстому с ревнивым мужем, прирезавшим свою жену, и аристократическую Наташу Ростову. С одинаковым рвением Чардынин Красавчиков брался за польский национальный эпос «Потоп» больше, чем за полвека до Ежи Гофмана, и за антипольского Тараса Трясыла о воевавшем с поляками украинском гетмане XVII века. В 1926 году на Одесской киностудии он слепил двухсерийный фильм «Тарас Шевченко». До сих пор это первый и единственный художественный проект, в который удалось вместить всю жизнь поэта целиком – от рождения до смерти. Все остальные экранизаторы ограничивались либо отдельными эпизодами его биографии, либо довольно приличными ее кусками. Но поднять глыбу целиком так и не смогли. Авторы отснятого уже при независимости девятисерийного Заповита не довели Шевченко даже до ареста, а Чардынин Красавчиков сумел и принять роды, и закрыть очи своему персонажу. В остальном об этом фильме хорошего скажешь немного. Как истинный киношабашник, Красавчиков не особенно заботился о точности, поэтому надсмотрщик в имении пана Энгельгарта похож у него не на малороссиянина, а на бородатого русского купчину в полосатых портках и картузе. Такое впечатление, что его перенесли прямо из какой-нибудь пьесы Островского. Народ, естественно, тяжело работает, а паны только то и делают, что пьют и закусывают. Сам же Шевченко в исполнении «Амвросия Бучмы» почему-то больше смахивает не на служителя мус, а на карточного шулера. Он так подмигивает и корчит такие рожи, что если не следить за титрами, фильм ведь немой, то можно подумать, что главного героя арестовывают не за политическую деятельность, а за карманные кражи. Впрочем, во всем этом есть и нечто положительное. Кобзарь хоть и смахивает на ш е л ь м е н к а д е н щ и к а зато живой и бодрый. Лишь Чердынин позволил себе изобразить поэта не только жертвой, но и мстителем. В его фильме есть эпизод, где маленький Тарасик, связав напившегося сельского дьячка, с наслаждением порит его розгами. Сцена эта документально позаимствована из автобиографии Шевченко. Никто больше перенести на экран ее не решился. Целую четверть века после выхода киноопуса Чардынина считалось, что немого Шевченко вполне достаточно для оболванивания зрителей. Но потом он попал под новую мобилизацию. В 1951 году на экранах появился не только звуковой, но еще и цветной Тарас Шевченко и г о р я Савченко. Этот режиссер был продуктом уже чисто социалистической эпохи. Он удачно мифологизировал гражданскую войну в Думе про казака Галоту по повести Аркадия Гайдара и эпоху казаччины в Богдане-Хмельницком. Его фильмы очень нравились Сталину. К этому времени Иосиф Виссарионович лично сформулировал канон биографического фильма о великих людях. Снимать следовало, ни в коем случае не углубляясь в интимную жизнь и скандальные подробности. Как бывший семинарист, Сталин считал, что больше всего для этого подходит жанр «жития». Просто церковных святых следовало заменить на «революционных». не менее бесплотных и идеальных. Поэтому Савченковский Шевченко в исполнении молодого Сергея Бондарчука, в отличие от настоящего, не пил спиртных напитков, не любил женщин, не танцевал на палубе парохода в голом виде казачка, зато постоянно идейно горел и переживал за народ. В фильм не попала ни одна любовная история поэта. Именно после этой картины в кругах интеллигенции пошел слух, что Тарас Григорьевич был немного не той ориентацией, что, заверяю вас, полная ложь. Но что прикажете думать бедным зрителям, если Кобзарь в шедевре 1951 года страстно обнимается с товарищами по службе, а натурщице, позирующей ему, только строго приказывает «Не спи!» и это вместо того, чтобы воспользоваться беззащитностью уставшей девушки. что он с успехом проделывал в петербургский период своего творчества. Большинство сцен фильма – чистая выдумка. Особенно сфальсифицирована армейская служба. Садист-режиссер заставил киношного Тараса потеть с полной выкладкой на плацу и тянуть носок, как в балете. А в реальности бездельник-поэт, как мы уже знаем, наедал пузо у коменданта крепости, ездил на пикники с офицерами и простодушно признавался в дневнике – что за 10 лет не выучил толком ни одного ружейного приема. Форт, где служил Шевченко, был диким захолустьем, но в кино крепость превратили в вариант образцово-показательного армейского ада с барабанным боем и затянутыми в рюмочку марширующими солдатиками. В результате фильм так понравился вождю СССР, что Сергей Бондарчук даже получил сталинскую премию. Он стал образцом сурового сталинского стиля, служение народу и ничего личного. Даже девушку, полный сил молодой Тарас, рисует одетой чуть ли не до пят. Хотя в реальности художник предпочитал работать с обнаженной или хотя бы хорошо декольтированной натурой. Для самого же режиссера картина оказалась роковой. Многочисленные переделки по требованию партийной цензуры так измотали Игоря Савченко, что он умер в разгар съемок от инфаркта. Всего в 44 года. Вурдалак утащил свою очередную жертву. Как тут не поверить в мистику? Досняли да Тараса Шевченко «Савченковские ученики», знаменитые впоследствии режиссеры Аллов и Наумов, которые прославятся фильмом «Бег по Булгакову» любимым кино моего детства с потрясающим Ульяновым в роли генерала Черноты, потомка запорожцев в «Белой армии». На закате хрущевской оттепели в 1964 году появился фильм о Шевченко «Сон», снятый по сценарию режиссера Владимира Денисенко и поэта Дмитра Павлычка. Вместо ходячего памятника по петербургским улицам в нем впервые забегал более-менее живой персонаж. Создателям фильма даже позволили эпизод, в котором из крепостной зависимости Тараса выкупает лично Николай I – В сталинские времена этот факт старались замалчивать. Но этой скромной уступкой реальности киноправда о поэте и ограничилась. Создатели фильма так и не объяснили, почему в годы солдатской службы царь запретил поэту не только писать, но и рисовать. Отгадка, как мы помним, скрывается в письме генерала Дубельта. Найдены в портфеле Шевченки дурно нарисованные, самые безнравственные картинки – Большая часть из них составляли карикатуры на особ императорской фамилии, в особенности на государиню-императрицу. В фильм все это, естественно, не попало. Да и вообще, сон, оправдывая свое название, получился чем-то вроде исторического ночного кошмара, где правда причудливо переплетена с выдумкой. Особенный смех своей недостоверностью вызывает сцена, в которой генерал Дубельт допрашивает Шевченко, стоя перед ним на вытяжку. а тот сидит, развалившись на стуле, и философствует на отвлеченные темы. Большего ляпа трудно придумать. Если бы реальный Тарас вел себя так же нагло, как его кинотень в исполнении Ивана Миколайчука, он загремел бы не в Казахстан, а на Аляску, еще не проданную на тот момент американцам. Эпоха независимости принесла свободу. Появилась возможность избавиться не только от диктата партии, но даже и от зрителей. В результате в 1992 году по заказу Министерства просвещения начали снимать невероятно растянутый 9-серийный фильм «Тарас Шевченко. з а п о в е д невиданного жанра, научно-художественно-просветительский телесериал, то есть, если говорить на обычном украинском языке, окрошку. Все бы ничего, вари это блюдо частные лица для приватной вечеринки. Но среди сценаристов киномонстра Числились министр культуры Иван Дзюба и два депутата. Кто из них за что несет ответственность, трудно сказать. Но клянусь, чтобы поглощать это варево дольше 15 минут, требуется желудок исключительного здоровья. Фильм, по моему скромному мнению, получился и не художественный, и не просветительский, и не научный. Использовать его в качестве учебного пособия – Если учесть, что заказчиком выступило Минпросвещение, совершенно невозможно. Настолько небрежно документальные куски переплетены с явным вымыслом. В том, где истина, где выдумка, сложно разобраться не только школьному учителю, но и специалисту. Снимали кое-как. В результате герои 19 века разгуливают в псевдоисторических костюмах по улицам современного Петербурга, на которых стоят не кареты, а иномарки. Представление об эпохе создатели Заповита имели весьма приблизительное. Форма солдат Николая I в фильме больше похожа на ту, в которой будут служить при его внуке Александре III. Сам император в исполнении актера Александра Быструшкина разгуливает с совершенно фантастическим иконостасом орденов и декламирует не менее фантастические речи, которых никогда не произносил его прототип. Не обольщайтесь, вы со своей закобзаренной психикой, со своими слюнтяями и воздыханиями якобы о славном прошлом, со своими думами и шароварами, со своим иконописным Тарасом, бредовыми идеями украинизации отбросили малороссиян в вечное хуторянство. Дураки думают, что если бы не Шевченко, то не было бы и Малороссии, а я думаю наоборот. Мысль, конечно, интересная, я с ней абсолютно согласен. Вот только выражение «украинизация» появилось не при Николае I, а в 20-е годы XX 20 -го века, при советской власти. Сценаристам-депутатам вместе с министром-академиком Дзюбой, ну и уровень же у нашего светила науки, следовало бы это знать, а не вкладывать после выдуманного спича в уста ведущего бессмысленную фразу. У государя найбольшую в свете империи иншую думки про Шевченко та Украину бути не може. «Сначала изучите архивы, господа, а не приписывайте царю собственные выдумки». Впрочем, в этом новое поколение шевченковедов-мифологизаторов оказывается верным продолжателем советских традиций. Где можно не сказать правду, не говорят. Где можно выдумать, выдумывают. Где можно подкрасить, мажут сразу в три слоя. На заре советских времен, ведь даже домик Шевченко в Киеве подделали. Вот, что писал в 1927 году по этому поводу в своем днівнике настоящий академик Сергей Ефремов. Знайдено на Козаному болоті дімок, де жив колись Шевченко. Академія прибила там доску з відповідним написом. А київський виконком заходився реставрувати той будиночок. Добре, вигнали пожильців, розруйнували будівлю, обставили р е ну об ш т у в а н н я м та, покинули на призволяще. Дві зимі стоїть будинок у такому стані. р е ш т у в а н н я давно вже люди добрі розтягли на дрова, потрохи тягають і, і деревню з будинку, а будинок тим часом руйнується до щену. т Потом, конечно, эту руину довели до ума, по суті вистроили заново. Отличний новодельчик получился. до сих пор стоит на том самом козім ь болоте, которое ниня майдан незалежності. Но от подлинного домика, где снимал квартиру Тарас, в нем почти ничего не осталось. Очень символический образ украинского шевченкознавства. За весь советский период только один Микола Хвалевый посмел поставить под сомнение культ великого Кобзаря, сфабрикованный из очень маленького человека. В романе в а л ь ш н е п ы опубликованном в 1927 году, устами одного из своих персонажей, Он виплеснув затаонною злость на в, ну в н і д р я є м о г о в маси куміра. За що я його не навиджу а за те я його не навиджу що саме Шевченка кастрував нашу інтелігенцію Хіба це не він виховав цього т у ог п о г о л о в о г о раба просвітянина що і м я йому легіон. Хіба не Шевченко цей можливо непоганий поет і н а п о д и в малокультурна і безвольна людина Хіба це не він навчив нас писати вірші сентиментальничати по Катеринячі бунтувати по гайдамаччому безглуздо та безцільно хіба це не він цей к р і п а к навчив нас лаяти пана як то кажуть за очі й пити з ним горілку та х о л у й с т в у в а т и перед ним коли той фамільярно п о т р і п а є нас по плечу і скаже а ти матюша все-таки талант саме цей іконописний батько тарас ізтримав а культурний розвиток нашої нації і не дав їй своєчасно оформитись у державну одиницю Дурачки думають, що коли б не було Шевченка, то не було б і України. А я отгадаю, що на черта вона і здалась така, якою ми її бачимо аж досі. Бо в сьогоднішньому вигляді сво сь з своїми ідіотськими українізаціями в соціальних процесах вона виконує тільки роль тормоза. Примічание. Надеюсь, читатель заметил, откуда растут ноги у в ы д у м а н о й фразы, которую вложили вложили встанной николая п е в о г «Книга моя приближается к финалу. Начиная ее, я чувствовал злость и раздражение. Я ощущал себя Дон Жуаном, сражающимся со статуей командора за Донну Анну. В роли статуи выступал Тарас, в роли Донны Анны – Украина. Я не имел права оставлять такую гарну девчину мертвому сердитому старику. Теперь злость исчезла». с т и р а я кончиком пера, как шпагой, одежды с бронзового истукана, я оставил его даже без солдатских подштанников. д о ш ё л до сути. Вот он стоит на своем казенном постаменте голый, провинциальный малороссийский жрец Бахуса, прикрывший срам маленьким толстым кабзарем. Из-под хрестоматийных рис наконец-то показалась человеческая фигура с брюхом, набитым сотней москальских пельменей. Но я с удивлением замечаю, что испытываю теперь к нему даже нечто вроде сочувствия. Какая удивительно безалаберная жизнь! Недаром он сам так любил иллюстрировать притчу о блудном сыне. Кем еще мог чувствовать себя Тарас, как неблудным сыном? Потомок то ли Василия Энгельгарта, то ли своего официального отца, Григория Шевченко-Грушевского, отплативший царю-батюшке черной неблагодарностью. Примечание. Шевченко-Грушевский, полная фамилия нашего героя. Бедное, блудное дитя Великой Империи. Был ли он гением? Нет. Вестником? Несомненно. Иногда через него вещал дьявол, иногда — Бог. Некоторые пророчества сбылись, другие до сих пор висят страшным знаком вопроса, как недовязанной петлей. п о г и б н е ш з г и н е ш у к р а и н у не с т а н е знаку на земле». Это не я сказал. Он. Пусть те, кто бьет ему земные поклоны, помнят это. За их грехи так сбудется, если они не одумаются. Однажды Василий Витальевич Шульгин, редактор самой известной киевской дореволюционной газеты, которая так и называлась «Киевлянин», убежденный сторонник триединости русского народа, написал уже после революции в эмиграции. «Все наше. Пушкин – наш, и Шевченко – наш. Слышу гогот украинцев. Успокойтесь, друзья. Шевченко в роли украинского большевика я оставляю вам. Себе я беру Шевченко-бандуриста. Его же и Гоголь приемлет. Этого Шевченко приемлю и я. Он – наш». а вам я оставляю то, что осталось от бронзовой статуи. А как же тогда вурдалак, спросите вы? Не противоречите ли вы себе, назвав его ангелом, господин литератор? Не противоречу, и ни от одного своего слова не отказываюсь. Да, вурдалак, да, ангел, но падший. Впрочем, все мы в той или иной мере падшие ангелы.